Глава восьмая Вика удивилась, поняв, что за наш столик присел сын императора. Впрочем, я тоже, но лишь слегка. В старом мире это было делом привычным, как-никак. Мой брат был императором. Постоянно с ним сидели за столом, выпивали, рассказывая друг другу байки. Да уж, нахлынули воспоминания, причем теперь они мне неприятные. «Прошу простить меня, Александр, но мы же собирались уходить. Надеюсь, увидимся на балу». Я поднялся на ноги и учтиво поклонился ему, а следом подал руку Виктории. В этот момент девушка побледнела еще сильнее, но за мою руку взялась, а также встала со стула. У Александра аж брови на лоб полезли от удивления. Как-никак, его только что отшили». Пусть и крайне вежливо, но, кажется, такое с ним впервые в жизни произошло. Правда, сын императора ничего нам не ответил. Просто кивнул и подозвал к себе официанта. Видимо, решил заесть свое удивление. «Честно говоря, не ожидал его тут встретить». Как только мы отошли подальше, тихо сказал Вики. «Почему нет? Род Романовых не ест золотой ложки. Они спокойно посещают подобные места». Пожала плечами Вика, и теперь настала моя очередь удивляться. Оказалось, что это часть их политики, что выгодно отличается от многих других правителей стран. Так, например, кто-то из семьи Романовых может спокойно выйти к митингующим. Например, соберется на площади народ, начнет требовать снижения налогов, а к ним выйдет старшая дочь и начнет просто разговаривать, обсуждать проблему. И всегда все недовольство сразу сходит на нет, а лишь пару раз были совершены покушения, но Романовы не просто так являются правящей династией так что убить кого то из них не так то просто даже если те будут без охраны чего случается крайне редко действительно поражен одобрительно кивнул а ты что думал сразу палкой будут бить как только начнется недовольство усмехнулась графиня а я в ответ развел руками мол, так ведь всегда и происходит хочу сказать что ты родом из слишком жестких мест «Ага», — сказала та, чьи род почти уничтожен соседями, — съязвил я. Начнем с того, что не та, а те. Ты тоже из рода Булатовых, и твой род тоже чуть не уничтожили соседи», — Вика наклонила в бок голову, состроив недовольную мину. «И на самом деле, почему ты не захотел пообщаться с сыном императора? Такая возможность дается далеко не каждому». Я не смог точно понять, от чего имени он хотел поговорить. Хотя теперь думаю, что, скорее всего, от своего. — задумчиво проговорил я. — В любом случае лучше встретиться с ним уже после вручения ордена, чтобы не было лишних разговоров. Иначе будут говорить, что я получил орден по блату и только из-за знакомства с Александром. Впрочем, орден этот мне ни к чему. Выкидывать сразу не буду, но как приеду домой, просто брошу его куда-нибудь под кровать. Для меня это лишь бестолковая побрякушка, не более того. — Думаешь, Александр Романов настолько глуп, что не понимает этого? — Ага. «Ты сама это только что поняла», но ответил девушке немного иначе. «Я думаю, что Александру Романову плевать на это с высокой колокольни», криво усмехнулся. «Как-никак он сын императора, но на самом деле была еще одна причина, почему я захотел поскорее уйти». «Ну?» — не выдержала любопытная графиня. «Говори». «Ты охранников его видела? Самый слабый из них второго ранга, и все как один сверлили меня взглядом». «Как-никак. Человек, только что вырубивший троих аристократов в опасной близости от наследника престола. Даже если бы я чихнул, меня тут же изрештили». И «Это правда. Охрана у Александра сильно и очень подозрительная. Все они были готовы в любой момент выпустить у меня всю свою мощь». «Действительно. Наверное, ты все -таки прав», — вздохнула девушка. «Конечно, прав», — пожал плечами. «Я один раз немного поспешил, и теперь мы вынуждены торчать вот этой столице». «Так это же хорошо», — воскликнула Виктория, а я просто тяжело вздохнул. «И это хорошо, конечно». Мы как раз дошли до нашего номера. Девушка отправилась в дальнюю комнату, а я разлёгся на просторной кровати. И стоило голове коснуться подушки, как сознание погрузилось в темноту. Сейчас мне просто необходим сон. Последние дни приходилось работать на износ, и организм начинает требовать возврата долгов. А утром я проснулся от того, что кое-кто клюет меня в лоб. Но стоило открыть один глаз, как сон, как рукой сняло. Мгновенно пробудился, увидев перед собой распухшую и разодранную морду. — Курлык, тебя где так жизнь помотала? — быстро осмотрел израненную тушку. Перев не хватает, причем как минимум половины. Всё тело в царапинах и ранах, один глаз заплыл. — Ух! — «Уррррр!» — устало прохрипел голубь и махнул крылом, мол, лечи давай. Мне же оставалось лишь пожать плечами. Зелёная вспышка, и передо мной стоит посвежевший и полный сил курлык. Разве что перья должны отрасти в ближайшие пару часов. Но это никак не остановило пернатого бойца. Он просто кивнул и улетел куда-то в стену. Даже спасибо не сказал, гад такой. Спустя какое-то время, особняк на окраине столицы. «Скотина, ты скажешь правду или нет?» Мужчина в строгом костюме отвесил хлёсткую пощёчину, привязанному к стулу слуге. Бедолага же коротко скрикнул и затрясся всем телом. «Говори, что случилось! Зачем мне этот бред? Я дал тебе единственную простейшую задачу — просто присмотреть за моим питомником и все. Аристократ рычал так, что из его рта брызгала слюна прямо в лицо слуги. «Клянусь, господин!» — завизжал тот. Все так и было! Это чистая правда!» И снова удар, а разъярённый аристократ зарычал в бессильной злобе. Еще бы! Ведь сделка, что еще вчера обещала принести немалую выгоду, теперь обернулась огромными расходами. Барону Володаеву пришлось напрячь немало связей, потратить огромную сумму и рискнуть, нарушив пару законов, чтобы приобрести шесть иномерных ястребов. Самые настоящие суперхищники, воздушные монстры, сильнее местных в несколько раз, но при этом внешних никак не отличить от обычных. Платить за них пришлось золотом. Затем долгие месяцы ожидания, постройка специального вольера, найм специалистов, отлично знающих, как обращаться с подобными птицами. В планах было участвовать с ними в соревнованиях, использовать для охоты и просто любоваться ими, а также хвастаться и выставлять на показ. Причем в том, что это именно иномирские ястребы, Володаев не сомневался. Он своими глазами видел, насколько сильны эти птицы. Но не прошло и двух недель, как сообщили, что пять из шести ястребов сдохли. А пока он возвращался с работы, добили и шестого. Утром, прямо в вольере, хотя там была выставлена охрана и просто так внутрь посторонний проникнуть не мог. Сигнализация, камеры, сильные верные бойцы — все это оказалось бесполезным. «А теперь еще раз расскажи! И думай, что говоришь!» Сквозь зубы процедил мужчина, обращаясь к своему слуге. Тот должен был следить за птицами, всячески их оберегая. «Господин, я клянусь!» Тот уже начал плакать. «Прилетел голубь, они были на выгуле, и вы сами сказали, что все, кого ястребы, смогут убить их добыча, так что я дал им команду поймать и разорвать голубя». Но так они же не отравились, их порвали на части. Кто это сделал, сотый раз тебя спрашиваю?» Нервы барона снова начали сдавать. Эту историю он слышал уже далеко не один раз как голубь вернулся от стремительной атаки первого, самого быстрого из сей шестёрки ястреба и просто схватил того за шею, переломав пару позвонков. Потом этот неведомый голубь нанес пару ударов крыльями по другим ястребам и так постепенно на одного за другим попросту изорвал их клочья, но и сам при этом пострадал. «Последний ястреб смог убить этого проклятого голубя, но нет, тот вернулся утром живой и здоровый и закончил драку», — вздохнул слуга а у барона шлицо лицо перекосило от злобы. «Ладно, сейчас позову палача, вот ему это и расскажешь!» — махнул он рукой и вышел из испыточный. «Полмиллиона!» — в изумлении помотал в головой. «Они должны были жить сотню лет и постепенно становиться только сильнее, а прожили всего какую-то сраную неделю!» В этом мире, на удивление, мне часто приходится делать то, чего я совершенно не хочу. Но надо. Никогда не любил это слово. утро и день пролетели незаметно. Мы с Викой быстро позавтракали, затем прогулялись по центру столицы, шутки ради посмотрели цены на недвижимость, и, увидев их, сразу стало не до шуток. Зачем люди здесь покупают квартиры и дома? Какой в этом смысл? Ладно, если работать здесь, где-нибудь во дворе императора, тогда это оправдано. Но просто для жизни выбирать здесь жилье было бы крайне глупо. Мне вот, например, и в пригороде Архангельска хорошо. У нас есть где погулять. Открываются порталы сопряжения, и происходит много веселого и интересного. И вот наступил вечер. Мы с Викой, прихватив пару гвардейцев в качестве водителя и запасного водителя, отправились в сторону дворца. Людей там было очень много. Но это хорошо, среди этой толпы меня могут попросту не заметить, и тогда не придется выдумывать что-то для своего оправдания. Хотя за последние дни я смог выдумать кое-что, и даже если начнется допрос, смогу выйти сухим из воды. Дворец и правда, не пестрит излишней роскошью. Стоило войти через главный вход, как моему взору представился просторный холл. Внутри светло, на стенах множество картин и украшений, местами виднеется позолота. Но все это без излишеств. У того же Снегирёвого в особняке можно было заметить намного больше предметов роскоши. Зато здесь все со вкусом. Императорский дворец — это не одна просторная комната. Тут целая сеть соединенных между собой зданий, какая-то часть жилища самого императора и его семьи. В другой части он работает, там собирается совет, несут службу аналитики, и именно оттуда происходит управление страной. Ну и то место, где я сейчас нахожусь. Множество комнат и залов, пара этажей, и все это создано специально для подобных приемов. Можно сказать, императорская гостиная. Пришли мы к самому началу, мне пришлось немного подождать, пока соберутся все гости. А следом началась церемония награждения. Резко стихла музыка, и видный генерал, забравшись на подобие сцены в центре главного зала, начал выдавать всевозможные ордена, вызывая гостей по фамилиям и именам. «Курдин Евгений Романович!» — воскликнул генерал от напряжения, зазвенев многочисленными медалями. «За исключительный вклад в оборону Архангельска присуждаю вам Орден Мужества Третьей Степени!» Послышались аплодисменты, а на сцену вышел военный в парадном мундире и с перемотанной рукой. Также на лице красовалась повязка, закрывающая правый глаз. Так один за другим к генералу подходили военные и аристократы, что внесли свою лепту в то сражение. Не забыли и про тех, кто пал в том бою против армии намерцев. За них ордена получали родственники. Не знаю, зачем этот фарс? Какой смысл звать родственников на эту церемонию? Но, по словам Вики, благодаря ордену, потерявшие кормильца семьи будут обеспечены пожизненным пособием. — О, смотри! — кивнул я на очередного влажного аристократа, что по приглашению генерала вышел в центр зала. — Дармоед! «С чего ты решил?» — удивилась девушка. «Да и не только она». Несколько человек обернулись и злобно посмотрели на меня. «Ты на руки его посмотри». «Там не единой мозоли», — усмехнулся. А ему вручают награду за то, что он лично прорвался к порталу и взял массированную атаку магии иномирсов на себя. «Ну, он был ранен. Видишь, на голове у него повязка, да и хромает», — заметила девушка. «Похоже, что пострадал, когда прорывался». За пирожками он прорвался, в столовую, — рассмеялся я. И там пострадал, скорее всего. Нет, за версту видно, что он точно не воин. Да, ранг высокий, но все равно этот доморощенный воин, ни разу не видевший реальных сражений. У настоящих бойцов взгляд совсем другой. И в таких вопросах я никогда не ошибаюсь. Правда, в основном награждали действительно за дело. За всю церемонию я увидел немало достойных и сильных людей. Отважные войны, что, не жалея своих жизней, самоотверженно закрывали собой бреши в обороне, не пропуская в город полчища иномирских захватчиков. «Вина!» — от мысли отвлек подошедший ко мне официант. На подносе он нес несколько бокалов, но пока я повернулся, всех их расхватали другие гости мероприятия. «Простите, я, я мигом принесу ещё!» Увидев мое выражение лица, сразу побледнел и убежал куда-то в подсобку. И не успел я заскучать, как специально для меня вынесли еще несколько бокалов. Мне же хватило двух. Благо, Черепанова здесь не видно, и можно не напиться до беспамятства. Во время нашей прошлой попойки чуть было не истощил запасы энергии. Пришлось активировать магию крови и уже с ее помощью выводить алкоголь из организма. Жизненных сил оказалось слишком мало для такого количества спиртного. Также подошла какая-то миловидная женщина в возрасте. Но подошла она не ко мне, а к Виктории, спросила, что за украшение висит у нее на шее, на что графиня смущенно улыбнулась и сообщила молота реликвия рода. Действительно, сразу даже не заметила эти черные, как смоль бусы, поглощающие свет. Жаль, никаких магических эффектов от этой явно дорогой побрякушки нет. Но ведь это можно исправить. Главное не забыть отдать их Уилсону на доработку, если, конечно, это позволит сделать Виктория. О! «А этот Сирион» — одобрительно покивал головой. «Он прошел через сложные испытания». «Как ты это понял?» Вика внимательно посмотрела на награждённого сразу двумя орденами сурового на вид мужчину, но не увидела в нем ничего странного. «Его энергетическая картина имеет немало отметин», — внимательно просканировал его вдоль и поперёк. «Да, тут не ошибешься. Этот человек не раз был на грани». Генерал наградил еще пару десятков человек, после чего взял и ушел. Но не успел я облегчённо выдохнуть, как на сцену поднялся Александр Романов. А ведь я уже надеялся, что про меня забыли. «А теперь будут награждены те, кто отличился больше всех», провозгласил Александр, и звуки в толпе разом стихли. Двое военных, что встали в дверях многоквартирного дома, не защищая мирных людей, сдерживали несколько часов атаки от крупного отряда иномирцев. Они получили немало ран, и одного из них я помню. Он точно лечился в моем лазарете. Помню, его уже списали со счетов, и сейчас он стоит и лишь едва мочится от боли. Да, полностью я никого не стал лечить, чтобы не вызывать лишних подозрений. Но инвалидом он не останется. Те переломы и повреждения внутренних органов пройдут позже, месяца через два. После этих военных сын императора наградил главного врача больницы. Им оказался какой-то бедный аристократ, что смог в кратчайшие сроки идеально организовать работу, так что она была готова к приему раненых ещё до того, как они начали поступать. Из своего кармана этот мужчина закупил несколько генераторов, а все необходимое оборудование и так было в идеальном состоянии. Его слаженные и четкие действия помогли спасти немало жизни, за что теперь сам Александр Романов и вручил ему награду. Думаю, что заслуженно. Тем более, что этот человек сам лекарь. Пусть и крайне слабый, но все равно он отдал раненым всю свою энергию, а истощение не прошло до сих пор. Александр вручал награды самым разным людям. Далеко не все они были воинами или аристократами. Так, например, среди прочих был водитель грузовика, простолюдин, чуть ли не трясся всем телом, когда к нему подошел сам Романов и нацепил ему на грудь медаль. Хотя чего ему бояться? Самое страшное позади. Ведь он, будучи за рулем многотонного груженного доверху самосвала, врезался лоб в лоб с целым отрядом иномирских садников и несколько раз прокатился по ним, пока его машина не замерла навсегда. И как только он выжил, непонятно. «Следующая награда вручается тому, кто использовал свой лекарский дар, не жалея своих сил и здоровья!» Александр улыбнулся и посмотрел на меня. «Эх, вспомнили все таки Я вышел из толпы, поднялся по ступеням, и сын императора стал цеплять мне на грудь значок. Странный значок, какой-то знакомый. «Звезда Аэрофанта», — озвучил он награду, а я немного удивился. «Кого, простите?» — уточнил на всякий случай, вдруг послышалось. «Звезда Аэрофанта третьей степени», — повторил Александр. «Не прибедняйтесь, Михаил. Благодаря вам множество хороших воинов и честных людей смогли дожить до этого дня». Он похлопал меня по плечу. Я же лишь коротко кивнул и пошел на свое место. Но теперь звуки вокруг, будто стихли, ведь Иерофант? Еще раз посмотрел на звезду и заметил в ней немало знакомого. Из моего прошлого мира, где я состоял в ордене иерофанта, а ведь изначально думал просто выкинуть эту бесполезную побрякушку. Но теперь об этом не может быть и даже речи. Дома изучу эту звезду вдоль поперек. Ведь надо понять, что именно показалось мне столь знакомым, помимо названия, конечно. Вика быстро поняла, что со мной сейчас говорить не о чем. Видимо, несколько раз пыталась что-то спросить, а я попросту ее не слышал, ведь полностью погрузился в свои размышления. Откуда здесь знают о моем ордене? Я не помню, чтобы кто-то из моих подчиненных сюда приходил или... Нет, ритуал был проведен мной лично уже после того, как орден был уничтожен. И уничтожен он был полностью прямо на моих глазах. В общем, слишком странно все это, но совпадений не бывает. В смысле меня сбил далекий шум, что доносился из другого конца зала. Мы с Викой как раз отошли в одно из помещений, где раздавали всевозможные деликатесы, и девушка изъявила желание подкрепиться. Шум этот доносился как раз оттуда, где сейчас ощущается сердцебиение Вики. Так что пришлось выйти из -за размышлений и усилить слух. «Ну да, мой жених не получил медаль» как твой, но мой хотя бы настоящий герой, а не липовый, услышал недовольный женский голос. Это незаслуженно, по блату. Какой лекарь может вылечить столько людей? И какого он ранга седьмого? Слабак, трус, так еще и подлец. Ты недалекая дура, не сама не понимаешь, что несешь, — парировала Вика. Против таких аргументов и не поспоришь. Что? Ты аж забыла, как говорить. Ах ты тварь! Да я Да я тебя вызываю на дуэль! Идиот! Сразу согласилась Виктория. «Пойти, что ли, разобраться?» «Для чего это я?» «Вика тоже человек, и она, так же, как и я, имеет право сама разобраться с подобными вопросами. считая, что нужно дать ей возможность сиять, а не жить в моей тени. Тем более противница ее слабое, одаренная пламени. И я не вижу в ней серьезной угрозы. Дойду дуэль лишь до первой крови. И я буду рядом, и умереть ей не дам». Женская дуэль оказалась не самой быстрой. С мужчинами все проще — достали оружие и начали сражаться. Но это явно не про женщин. Перед началом поединка им как минимум потребовалось переодеться. Пришлось срочно отправить гвардейцев за одеждой, благо девушка заранее прикупила специальный дуэльный наряд. И надо сказать, этот костюм мне понравился даже больше, чем ее платье. Но говорить об этом вслух я, конечно, не буду. Только спустя час девушки встали в огороженный дуэльный круг, оголили свои мечи, и судья, тот самый генерал, оповестил о начале поединка. Противница взорвалась пламенем и неумело запустила струю огня в Викторию, но та даже не вздрогнула. До встречи огню она выстрелила с гуском смерти, что взорвался черным облаком на пути заклинания одаренного пламени. Но стоило этому облаку начать развеиваться, как из него показалась Вика, заранее замахнувшись для удара. Сражение получилось довольно интересным. Вика не использовала все свои силы, как-никак она некроманта, а трупов здесь нет. Потому атаковала лишь заклинаниями школы смерти, да и то самыми слабыми и простыми. Применяя на что-нибудь из серьезного арсенала, чему ее только начал обучать Белмор, это вызовет слишком много вопросов, потому в основном они дрались чистой силой двух стихий иногда звенящую тишину банкетного зала Рассекал ляск стали. Закончился поединок неожиданно. Короткий взмах, и на щеке наглой аристократки появилась глубокая царапина. Но сила смерти успела проникнуть в рану, так что спустя несколько секунд от раны начали расползаться черные прожилки, а на коже стали набухать волдыри. Гадкое зрелище, о былой красоте она может забыть. От такого спасет только грамотный и сильный лекарь. Я! Из толпы выскочил какой-то парень лет двадцати с небольшим и подхватил девушку, что держалась ладонями за лицо. «Я вызываю тебе на дуэль!» — взревел он, увидев, что Вика сотворилась с его лицом. «Да ты смельчак!» — ухмыльнулась графиня. «И какого же ты ранга?» «Шестого!» — прошипел тот. «На тебя, деревенская требя хватит! Какое ты имело право нападать на мою невесту? Она за своим языком не следит, обвинила моего жениха!» — развела руками «Вика!» И получила по заслугам. Правильно обвинила. Развелось идиотов, что могут только сочинять сказки и трепать языком, — рыкнул парень и поднялся на ноги, схватившись за рукоять меча. «Вынимай свое оружие и готовься к дуэли, падаль!» «Дай лучше я бы, ну!» — показался ей из толпы. «Вызываю тебя на дуэль!» Сначала он удивился, но затем на его лице появился хищный оскал. Еще бы! Ведь лекарь седьмого ранга ничего не сможет сделать огневику, будь он хоть безранговым!» Но этот довольно силен, надо сказать, и со своим даром обращаться умеет. Правда, дар — это еще не магия, так что не страшно. «Ну, раз ты вызываешь меня на дуэль, значит, я могу выбрать оружие», — задумался он. «Будем сражаться на шпагах». По толпе, собравшихся вокруг зевак, прошелся шепоток. Да я просто пожал плечами. Шпага, значит, шпага. Плевать, что в последний раз я сражался подобным оружием примерно 150 лет назад». Но у меня был хороший учитель, и тренировался я пару десятилетий, навык в любом случае остался. Правда, оружие пришлось немного подождать. Своей личной шпаги у меня нет, так как нет смысла тратить на это деньги. Потому оружие мне выделили из запасов самого императора. Во дворце специально держат такие запасы, чтобы желающие решить между собой в поединке могли сделать это сразу, а не развязывать потом войну. Шпага мне досталась так себе, но кончик был острый. «Да, мне другого и не надо. Проблемы только с балансом, да и рукоять неудобная». Тогда как у противника оружие явно стоит немалых денег и сделано из иномирских сплавов, что прекрасно проводит энергию. «Готовы!» — уточнил генерал. И мы оба синхронно кинули. «Тогда начинайте!» — взмахнул он рукой и сделал несколько шагов назад. Мой противник сразу выпустил силу и умело сконцентрировал ее на самом кончике своего оружия. Понятно, почему он выбрал именно его. Довольно удобно, ведь так, когда проще пробить покров врага и уже под него опускать пламя. Даже сильному одаренному хватит одного такого укола, не говоря уже о лекаре седьмого ранга. Но сколько ни пытался огневик кольнуть меня, я все время или отскакивал, или отбивал удары. Пользоваться магией крови здесь нельзя, потому пришлось обходиться только жизнью. Да и так, чтобы не показать другим свои силы. Увеличивал сократимость мышц, усилил сухожилия, связки и кости, немного ускорял реакцию. Иногда отбивал алмазной броней выпады пламени. Одна рука противника свободна, и именно ей он запускал в меня огненные шары, струи пламени и вихри огня. Видимо, это все, что он умеет. Несколько раз моя шпага со скрежетом попадала в прочный энергетический покров. Я могу пробить его с первого удара, но это вызвало бы подозрение, так что решил немного потрепать врага. Правда, и он меня трепал. Дуэль наша до смерти, поэтому позволил ему пустить мне кровь. Пара глубоких рассечений на руке, кровотечений, из которых я остановил спустя несколько секунд, и также получил неприятный точок в живот. Надо было видеть его удивленное лицо, когда он попытался запустить в меня сконцентрированное пламя, а вместо этого огонь вспыхнул на рукоятке его шпаги. Я просто не впустил в себя чужую энергию, перенаправил ее поток в другую сторону а следом, воспользовавшись замешательством врага, вонзил свою шпагу ему в грудь, после чего тот упал на спину и закатил глаза. «Врача! Медика! Лекаря!» завержала его девушка и бросилась к возлюбленному. Толпа тоже зашумела, но многие уставились на меня. «Ну, лекарь уже тут», — ухмыльнулся я. «И как? Помокло?» «А, точно, я шарлатан!» — махнул рукой. «Совсем забыл!» «А, почему я еще жив?» — открыл один глаз поверженный противник. Шпага, что пронзила его грудь насквозь в районе сердца, все так же торчит из раны. «Надо знать, куда бить. Я, например, неплохо знаю анатомию. Сейчас у тебя есть время, чтобы раскаяться, но если вытащишь шпагу, то сразу умрёшь». Ткнул пальцем в шпагу, заставив ее болтаться из стороны в сторону. «А пока можешь выпить вина и распускать свои глупые слухи». Затем поднялся и посмотрел на застывшую в ужасе девушку, его невесту. «А ты?» — провел рукой по щеке убирая уродливую улдыри и сращивая рану. Но не полностью, так, чтобы там остался аккуратный шрам, как напоминание о сегодняшнем дне. «Впредь следи за своим языком!» Кивнул Вики, мол, «нам пора уходить. Награду уже получил, в схватке поучаствовал, и мне есть над чем подумать. А да, это лучше делать в безлюдных местах». Так что взял девушку под локоть и спокойно направился в сторону выхода. «Я требую проведения процедуры определения рангов!» — воскликнул раненый в самое сердце идиот. — Он жертв и укрывает данные своей силе. — Ты не оценил моей доброты, щенок? — рыкнул на него, но парень все никак не успокаивался. — Я граф Ларионов! — Ты пес сутулой! — послышались удивленные возгласы. — А что такого? — Ведь и правда похож. — Тем более он и сам только что отзывался. Так что тут все честно. — Я не против экспертизы. Если всем от этого станет легче, разумеется, — осмотрел собравшихся. Они тоже не верят, что у меня седьмой ранг. И что самое смешное, скрывать свою силу нельзя, и карается законом. А вот навязать дуэль тому, кто заведомо слабее тебя, так это пожалуйста, ничего страшного. «Что тут происходит?» — послышался сердитый голос и, повернувшись, увидел Александра. Он вошел в банкетный зал и с удивлением уставился на парня, лежащего на полу, старчащий из груди шпагой, разумеется. Затем медленно перевел взгляд на меня, но мне оставалось лишь пожать плечами, — Ну, бывает. Словно человека со шпагой в груди никогда не видели. — Михаил, уточните, пожалуйста, мое праздное любопытство. Мы немного отошли и присели за один из столиков, что стоял ближе к стенам комнаты. — Вы всяко лучше знаете анатомию, и я хотел спросить, почему этот молодой человек не умер, хотя вы протнули ему сердце? — Не сердце, а перекарт, — улыбнулся я. — Думаю, это исключительно удача. Он мне явно не поверил, но вопросы задавать перестал. Мы немного пообщались на отвлечённые темы. Я рассказал ему, как происходило нападение иномирцев, не забыл упомянуть и своего ученика, что также старательно помогал мне с ранеными. А вот граф со шпагой в груди все никак не унимался. Он не заметил, что я разговариваю с сыном императора, и потому продолжал ворчать, мол, меня обязательно накажут, и я соврал насчет своего ранга. Не бывает такого, чтобы седьмой помеждал шестого, Особенно лекарь огневика. «Ты ответишь, гад! Ты точно ответишь!» — ехидно ухмылялся тот. «Знаешь ведь, что будет, когда выяснится правда?» «Конечно знаю», — усмехнулся я. «После того, как мои слова подтвердятся, я еще раз назову тебя сутулой собакой, как и твою суженую». «Да я тебя!» — зашипел тот, а я еще громче рассмеялся. «Ага, шпагу вытащи сперва, а потом поговорим». Вика все это время стояла рядом и мило улыбалась. Вижу, она довольна тем, как все прошло. И сама смогла постоять за честь своего рода, и многим другим показали, что с Булатовым лучше не шутить. Спустя минут пятнадцать появился лекарь. Оказалось, в соседнем зале тоже что-то не поделили два аристократа, и ему пришлось лечить сразу двоих. Потому бедолаге пришлось повозиться и потратить немало энергии. «Ах, молодой человек!» — воскликнул сгорбленный сухонький старичок. «Тот самый императорский лекарь, один из лучших в стране». «Миллиметры в сторону, и вы были бы уже мертвы!» — удивленно воскликнул он, аккуратно вытащив шпагу и сразу начав вливать в рану энергию жизни. «Я бы сказал, что тот, кто нанес эту рану, как минимум первый ранговый мастер шпаги. Откуда такому здесь взяться? Подобных мастеров на всю империю всего двое». В общем, списали все на исключительную удачу, тогда как я просто стоял и улыбался. А пока проходило лечение, в зал пришла команда экспертов. Они сразу попросили меня присесть и начали раскладывать свое оборудование. Несколько артефактов и куча электроники. Такую технику не обмануть. По крайней мере, они в этом уверены. Но на самом деле пришлось поднапрячься, ведь это оборудование куда более точное, чем то, о котором меня мучили в Архангельске. Сразу видно, что столица... Впрочем, а чего я ждал от императорского дворца? Тут в любом случае будет все самое лучшее». Артефакт начал буквально вытягивать из меня энергию, но основную ее часть я придержал. Это артефакту не понравилось, потому он пустил обратный импульс. Но он прошел сквозь меня, ведь вся энергия была надежно спрятана в периферических магических каналах. Простыми словами, минут десять мы с оборудованием спорили, иногда даже дрались. Но в итоге приборы запищали, из одного из них выползла какая-то бумажка, и эксперты закивались довольными лицами. Все в порядке. Господин Булатов является лекарем шестого ранга», — выдал свой отчет, главный из них обратившись к Александру. «Ха! Я же говорил!» — подорвался граф. «Лжец, и бесстыдный обманщик! И что теперь скажешь, а?» — кнул он меня пальцем. «Что, ты не самозванец?» «Мне и правда есть что тебе сказать», — тяжело вздохнул. «Во-первых, ты сутулый пес, Но это и так все знают». Он хотел что-то закричать, но я поднял палец и продолжил. А во-вторых, давай послушаем экспертов. Мне кажется, они еще не договорили. Неправда, старший эксперт прилип к экрану и некоторое время сверял данные с книжкой. «Здесь указано, что от четырех до семи дней назад вы перешли на новый ранг». «Это же как раз был прорыв», — проговорил Александр, что также внимательно наблюдал за всем. «Когда Михаил вылечил четыре сотни раненых, вместе с сыном императора подошел также лекарь, Старик, что спасал никчёмную жизнь графа от шпагой. И он уже не разделял радости Александра. «Слышал о таком. Во время повышения ранга идёт мощнейший всплеск силы. Это и позволило вам исцелить столько людей. Теперь все стало ясно, а я голову ломал. Как это вообще возможно?» — грустно усмехнулся он. «Я могу вас поздравить и посочувствовать. Вы же знали, что у вас был всплеск, да?» В ответ я утвердительно кивнул. Какой смысл отнекиваться, если все складывается даже лучше, чем я планировал? Старик же подошел, снова тяжело вздохнул и положил мне руку на плечо. — Вы действительно заслужили свой орден. Империя может гордиться вами. — А почему ты ему посочувствовал? — Александр не понял. — Что имел в виду лекарь? Он мог этим всплеском усилить себя, но Михаил пожертвовал такой возможностью и своим будущим, выбрав спасение людей. Старик посмотрел на меня. У вас есть задатки настоящего лекаря. Учитесь, молодой человек, и когда-то вы сможете стать выдающимся человеком. Обещаю, когда стану сильнее, смогу вылечить ваше колени. Вычищу камни из почек и желчного пузыря, займусь начавшимся не так давно панкреатитом, и уберу варикозное расширение вен, а также прочищу сосуды от бляшек». Старик уже в преклонном возрасте и потому перечислял все его хронические болезни минут десять. Ничего критичного, но все это давно отравляет жизнь старого лекаря. Да и держится он лишь за счет своего удара. Весело было наблюдать за тем, как от удивления вытягивается его морщинистое лицо. «Откуда ты все это знаешь?» — воскликнул старик, а я улыбнулся и пожал плечами. «Учусь как-никак». — Учишься. Ты только что назвал всю мою карту болезней. причем я знал лишь о от всего перечисленного тобой. Про остальное я услышал впервые. Упс. Понц зашел слишком далеко. — Да, надо быть сдержаннее. Вижу, удивился не только лекарь, но и сын императора. — Если я все это назвал, это не значит, что это правда. Попытался я соскочить, но нет, старик отпускать меня уже не собирался. — Это правда. Все, что я у себя нашел, ты угадал. «А значит, и остальное, верно!» — вздохнул он, пытаясь вспомнить, сколько у него на самом деле оказалось болячек. «Ладно, старик, лечись!» — усмехнулся я, и потерянный лекарь пошел в сторону выхода, обдумывая новую тактику лечения. Постепенно люди стали расходиться, а я с Викой и Александром снова уселся за столик, начав отвлеченную беседу. «Да, я собирался уходить, но тут принесли столько вкусного, да и вино здесь наливают отменное». А еще сын императора оказался интересным человеком, с которым всегда есть о чем поговорить. «Если вы не против, я бы сходила вон к тому столику». Виктория была уже немного навеселе. Щеки налились румянцем, а настроение девушки было выше некуда. «Принесу еще этих изумительных пирожков». Девушка ушла, а я почувствовал спиной, как у меня за спиной кто-то стоит. А можешь и меня проверить на болезни?» — послышался густой бас. Да я даже не стал поворачиваться. «Я, конечно, все понимаю, но лекари обычно за свою работу деньги берут», отмахнулся и хотел продолжить беседу с Александром, но тот сидел и молча улыбался. Еще и хидно так. «Миллиона хватит», — снова провосил потенциальный клиент, а я усмехнулся. «За миллион я не только диагностику проведу, но и вылечу все болячки. Да чего там? Могу омолодить лет на двадцать...» повернулся и понял, что со мной говорит сам император. Повернулся направо, а там курлык сидит, отмокает в фонтане и держится в крыльями за голову. Посмотрел, что там слева. А там Виктория, непонятно где, взяла ведро попкорна и лопает его за обе щеки, требуя зрелищ. Эх, и кто только меня за язык тянул, мог хотя бы про омоложение не говорить, да и про лечение тоже лишнее сболтнул. Но миллион есть миллион, тут не поспоришь.